Юрий Гавриченков, парень непромах. Было время, когда хороший налетчик еще не поддавался регистрации. Эти времена теперь вспоминают мертвецы, расстрелянные порядком, и у них дрожат истлевшие сердца, и кости ударяются одна о другую. Вениамин Каверин. Конец хазы. Пролог. В 1933 году рабочие предметы Ржевка и Пороховые уже входили в черту Ленинграда, но оставались глухой окраиной по причине размещения там опасного производства. На Ржевке возле Охтинского разлива стоял капсульный завод краснознаменец где также ремонтировали стрелковое оружие. Чуть ниже по течению на Пороховых с ним соседствовал Охтинский химический комбинат, фабрика баллистистов, взрывчатки и целлоидного шарпотреба совсем недавно отделенные от краснозаменца в самостоятельное предприятие. Возле завода селились рабочие, семейные жили в казармах, а семейные обзаводились избами с огородом. Восточнее за границей города, на территории административного пригородного района, начинались леса, финские деревни и поселения немцев-колонистов. Вечером 29 августа в Поноловском лесу, возле старой железнодорожной насыпи, Гребники нашли трупы кладовщика мотоциклетного завода «Промет» Андрея Косромского и его жены Просковья Голубевой. Выстрелив им сзади в голову, убийца снял с рабочего ботинки, а с его супруги — жакет, и забрал деньги. На следующий день в том же лесу были застрелены в затылок инженеры завода «Промет» Тихомиров и Сельцер на повал, а собиравший с ними грибы инженер Лидия Попель. Тяжело ранено в голову. Женщину привезли в госпиталь военно-медицинской академии и стали готовить к операции. К этому времени появились результаты вскрытия предыдущих жертв, показавшие весьма необычный боеприпас, применение которого вызвало смерть Костромского и Голубевой. В отделе кадров завода «Промет» начали негласную проверку.